Лекция шестая. О послушании и маминой любви. Я редко забываю о нестандартном мышлении своих родственников, но в дни, подобные этому, заново открываю для себя понятие «неадекватность». Последняя новость напрочь лишила меня аппетита. С другой стороны, поспособствовала приливу решительности. Я поблагодарила и выпроводила друзей. Развязала бинты и еще раз обработала полученные вчера царапины. После чего умылась, оделась, отрепетировала, что и как скажу маме, вышла. План был прост — найти ее, поговорить, попросить не лезть в мою жизнь и в категоричной форме заявить, что я никуда не поеду. Но та словно сквозь землю провалилась. В комнате, которую ей выделили, стояла оглушительная тишина. В апартаментах брата был только заспанный брат. Дариан глянул сперва на меня, потом на собственную манжету, понял, что безнадежно проспал, ругнулся и ушел одеваться. Я прошмыгнула в комнату следом, но заметила разбросанную по гостиной мужскую и женскую одежду и дала задний ход. Не думаю, что готова сейчас к встрече с Юдау. Кстати, если она тоже проспала, то кто ведет пары по мимотехникам? Эх, надо было спросить у Фару. В столовой мамы тоже не оказалось, зато обнаружился повар. Господин танцующий мрачно смотрел через окно на палаточный городок зоозащитников, как смотрят полководцы на ряды вражеской регулярной армии, что-то мысленно прикидывал. Будь рядом госпожа небесная, я бы заподозрила их в сговоре с целью пустить в ход безобидную травку для прочистки кишочек и здравого смысла. В приёмной ректора ни мамы, ни Фреда, ни вообще кого-либо, помимо зловещей тишины, не обнаружилось. Поэтому я пошла на крайние меры. Решила попросить ребят с Магмеха помочь мне отследить неуловимую родительницу по выданной ей гостевой манжете. Увы, но план провалился, стоило только выйти на улицу. Моя собственная манжета призывно тренькнула и осветилась сообщением. «Адептка Адриана Нэш, факультет Звездокрылов. Вас ожидают в лекарском крыле для осмотра в связи с включенной функцией медотвода. Просьба явиться в течение ближайшего часа, чтобы получить медицинское свидетельствование. В противном случае система поставит вам прогул без уважительной причины». «Только этого и не хватало», — проворчала я и развернулась, чтобы уверенной поступью отправиться в цитадель лекарей и некронавтов. Но заметила сине-желтую форму факультета едожалов и притормозила. Кристен Арктанхау стоял в нескольких десятках метров от основной дорожки. Конфетка радостно носилась рядом и тихонько порыкивала, ожидая, пока ей кинут поднятую из земли палку. «Молодец, девочка, неси». Я глянула на Кристона, непроизвольно улыбнулась и почувствовала острое желание подойти и обнять его. И чем больше смотрела, тем стремительнее оно перерастало в необходимость. А, собственно, Почему бы и не да? Ноги сами понесли меня к веселившейся парочке. «Привет!» «Привет!» Улыбнулся Кристон с нежностью, резко развернулся в сторону и приказал. «Стоять!» Я глянула в том направлении и обнаружила крайне знакомый хвост, уже наполовину спрятавшийся между кустами. «Даже не думай!» предупредил адепт. Обладательница хвоста зло рыкнула, хлестнула воздух и дала задний ход. Из кустов показалась попа, что вечно ищет приключения, задние лапы, прижатые к туловищу крылья цвета ночи. Последний из кустов вынырнула недовольная морда звездокрыла. «Ко мне!» — скомандовал Кристон, хлопнув ладонью по ноге. «Пью!» — запросила пощада малышка, Глядя на меня глубоко несчастными глазами. Не дури! одернул ее северянин. Сообразив, что от меня поддержки не добьется, бестие поплелась к адепту с таким несчастным видом, что даже я засомневалась. Может, никакие зоозащитники не психи? Может, мы тут действительно далеки от гуманного обращения с заврами? Умница! похвалил Кристон когда бестие дошла и по всем правилам замерла прямо перед ним, а после протянул на открытой ладони дольку яблока. Малышка вздохнула, но лакомство взяла. «Ух ты!» — вырвалась у глубоко шокированной меня. И тут же с противоположной стороны поляны прискакала довольная конфетка с порядком измусоленной палкой в зубах. «Девочки, сидеть!» Конфетка послушно села, горделиво выпятила грудь и обвела лапы хвостиком. Бестия же плюхнулась на пятую точку, смешно растопырив задние лапы, сложила передние на груди, отвернулась и совсем по-человечески вздохнула. «Ну-ну, не психуй!» Кристон положил свою руку ей на макушку и легонько поскреб по чешуе. Бестия с непреклонностью подростка дёрнулась, скидывая его руку, но потом сама же подставила голову. Мол, гладь так уж и быть. Я разрешаю. Госпожа Магни уже дважды поймала ее на попытке партизанской диверсии в адрес Зоозащитников. Вот, попросила присмотреть. Пояснил Кристон, наглаживая драконёнка. Я же, с искренним восторгом и капелькой зависти, Наблюдала за тем, как вся из себя такая дерзкая и непослушная проказница довольно жмурится и дергает от счастья задней лапой. Вау! Просто вау! У меня слов нет. Пожалуй, кроме, а с мясником такое прокатит? Боюсь, что твой ворчун такое никому не спустит! Засмеялся Кристон и убрал руку с головы бестия. Не знаю, какой процент из дальнейшего был спланирован, а какой отдан в распоряжение случайности, но черная малышка вдруг возмущенно рявкнула и боднула его под колени. Кристон непроизвольно сделал шаг вперед, я подалась навстречу, и наши тела врезались друг в друга. Сильные руки привычно легли на мою талию, а мои собственнически вцепились в плечи парня. «Ты в порядке?» «Да», — выдохнула я, подняла голову и встретилась с темным взглядом Кристона. Он шумно сглотнул, потянулся навстречу моим приоткрытым губам, и… и это был идеальный момент для поцелуя. Вот только самый подходящий момент наступает в самое неподходящее время. Кристон дернулся, выпустил меня и крикнул. «Бестия!» Драконица, уже успевшая отбежать на приличное расстояние, споткнулась на ровном месте и в сердцах хлестнула воздух хвостом. С недовольным ворчанием вернулась, села возле конфетки и обиженно засопела. «Итак, на чем мы там остановились?» Кристен развернулся и попытался вновь привлечь меня к себе, но я уже пришла в себя и пугливо попятилась, тряся головой. «Кристен, нет, не надо все усложнять. Мы же все уже решили тогда в твоей комнате, и все, что происходит сейчас, — это неправильно!» Риана. Мягко улыбнулся он, шагнул и поймал ладонями моё лицо. «Я могу быть не согласен с твоим решением. Я могу злиться». Я могу делать вид, что не замечаю, как ты старательно пытаешься избегать меня. Но я же вижу, что твое «нет» — это не отказ. Твое «нет» — это просьба отсрочить решение. Дать тебе время разобраться в себе. Я прикусила нижнюю губу и смущенно отвела взгляд. «Ряна, ты мне очень нравишься», — прошептал Кристен, прислоняясь лбом к моему. «Прошу, не закрывайся. У тебя нет повода отвергать мою помощь и поддержку. Договорились?» Мой слабый и крайне неуверенный кивок, легкий, практически невесомый поцелуй в макушку. И вдруг кристон резко отстранился, посмотрел на что-то за моей спиной, и в его взгляде мелькнула настороженность. «Так, так, так...» Я вздрогнула от неожиданности и обернулась. В нескольких метрах от нас, непримиримо сложив руки на груди, на дорожке стояла мама. Нет, ну вот что за напасть? Почему, когда я так старательно искала ее по всей академии, мама словно сквозь землю провалилась? Но стоило нам с Кристоном встретиться, как она тут, как тут. «Привет!» — неуверенно улыбнулась я, отчего и так далекий, от радушия взгляд мамы стал совсем уж суровым прищуром. Мама стояла в черном платье, таком же мрачном, как ее настроение, таком же строгом, как и выражение ее лица. Гордарика Нэш была фигурой известной. В первую очередь, благодаря своей социальной активности, И резким высказыванием в адрес существующих властей триединого союза. А еще она всегда славилась своей завораживающей красотой и магнетическим очарованием, но сейчас от чего-то походила на злую ведьму из сказки. Если она предложит тебе яблочко, не ешь! шепнула я кристону. Шутка была так себе. Исключительно для того, чтобы разрядить атмосферу. Я только одного не учла. Северянин фаорских сказок не читал, поэтому судьба спящего принца ему оказалась неведома. Яблочко. Полюбовавшись глубоко озадаченным выражением на лице Кристона, я решительно сказала «Мне пора» и направилась к маме. «Ой, что сейчас будет?» Шла и думала, что погорячилась, и уже не так хочу этого разговора. Шла и ощущала, как сердце колотится все быстрее и накатывает липкая паника. Шла и пятой точкой чувствовала. Мне светят крупные неприятности, потому как Гордарика Нэш была любящим, но крайне строгим к детским косякам родителям. Адриана Нэш. «Тоном все плохо, юная леди» все очень- очень плохо начала она еще каких-то пять лет назад я бы уже покаянно разревелась от строгости в ее тоне, но не сейчас мам пожалуйста, ну не здесь же возмутилась я, схватила ее за руку и потащила прочь. Мне удалось увести суровую родительницу на безопасное на мой взгляд, расстояние. хотя нет безопасное расстояние от мамы Это когда я здесь, а она на континенте читает мои редкие и скупые направду сообщения. Поэтому назовем данное расстояние просто достаточным. Достаточным для того, чтобы гордарика Нэш устроила дорогому Чаду выволочку воспитательного характера. Но этого никто не услышал. И мама не подкачала. Она резко выпрямилась, авторитетно подбоченилась глянула суровым родительским оком, от которого память невольно начинает воспроизводить все прошлые и возможные прегрешения, а разум — подыскивать оправдания И начала. «Адриана Нэш, ты не сказала матери ни слова правды, соврала, что хочешь развивать дар Технопата, а сама поступила в самую жуткую академию, о которой столько слухов». «Грешна». Каюсь, было дело. «Ты живешь и учишься, бок о бок, с некронавтами, заврами и молодыми эксгибиционистами с холодного острова Ио!» «Хотелось бы, но и с этим тоже не поспоришь». «Ты дружишь с ужасным монстром по кличке Мясник!» Продолжала заводиться дорогая маменька, перечисляя имеющиеся у нее на руках факты факультативно посещаешь Магмех, участвуешь в спасательных операциях, и только боги ведают, что творишь в свободное время. Ой, ну все, сейчас меня точно прибьют. Но, вопреки моим наихудшим опасениям, лицо мамы внезапно прояснилось, а на губах появилась улыбка. О, детка, я так тобой горжусь! Ну, здравствуй, Шок. Стою. Смотрю на улыбающуюся маму. Не верю в услышанное. «Я думала...» Пробормотала растерянно. «Я была уверена, что ты придешь в ярость». «Доча, «Да не ерунди!» Отмахнулась мама. «Я так тобой горжусь!» Тут она быстро-быстро заморгала, стараясь удержать подступившие слезы, и порывисто заключила меня в объятия. Сжала до характерного хруста и засюсюкала. «Мой маленький птенчик обрел собственные крылышки!» «Ну, мам!» — возмутилась я. «Не мамкой!» Вернулась она к строгому тону главы семейства и отстранилась. Идем же, пока я окончательно не раскисла и не ударилась в слезы ностальгии! Я в твои годы! О! Ну, не будем об этом! Тихо нас уже наверняка заждался!» он конечно не кронавты и смерть от скуки ему не грозит но все же не стоит томить пожилого человека чересчур долго открыв от изумления рот я проследила за тем как мама удаляется прочь спохватилась и бросилась в догонку мам погоди откуда ты знаешь декана факультета помощи и возвращения по дороге расскажу но по дороге рассказать ничего не вышло потому что по дороге нам встретилась хорошо знакомая компашка зоозащитников. Две блондинки с короткими волосами сидели на корточках возле клумбы и быстро работали с оперными лопатками, закидывая землей небольшую ямку. В паре метрах от них стоял один из парней и быстро сверялся с показаниями прибора, который висел на ремне от фотоаппарата. Нас они пока не замечали продолжая хранить нечто крайне важное в Клумбе. Хм. Задумчиво протянула мама и шепотом спросила. Зайка, ты помнишь ту маленькую сценку, что мы разыграли на приеме мэра Свободного? Конечно, я помнила. Помнила и не верила, что она планирует повторить тот неизгладимый для моей детской психики опыт. Поэтому уточнила. «Ту, которая закончилась громким судебным делом, которое выиграл папа?» Дождалась утвердительного кивка и умоляюще прошептала. «Мам, ты же не собираешь? Вот видишь, какая ты у меня умница, всё схватываешь на лету!» Она с невероятной нежностью дотронулась до моей щеки, вздохнула, вероятно, сокрушаясь по поводу того, что ее любимые детки так быстро растут, решительно расправила плечи и быстрым шагом двинулась вперёд. Вперед, Риана! Кто-то же должен помочь твоему брату спасти это место!» «Ну да, кто-то должен. Так почему бы и не мы?»